Дон Хуан велел своему ученику Карлосу Кастенде, который на тот момент уже стал знаменитым писателем, в течение нескольких месяцев готовить гамбургеры в закусочной. Неужели Дон Хуан хотел при помощи этой работы привести ученика к просветлению? Несколько месяцев спустя в закусочной вошла прекрасная молодая женщина и спросила, как ей найти Карлоса. Костенда не отозвался. Тут к закусочной подъехал огромный лимузин. Женщина, подумав, что в такой-то машине и должен разъезжать знаменитый писатель, сказала, а вот и Карлос. Тогда Костенда осознал, насколько он до сих пор жаждал славы. Нередко именно этот голосок, доносящийся из сферы трансцендентного, это безумное желание мудрости ведет к трансформации, о которой человек и помыслить не мог. Вот почему так важно не судить желания, но внимательно изучить их, прежде чем сделать выбор. А затем нужно выбрать. Цитата. «За свободную волю отвечает лобная доля коры головного мозга, и мы можем развивать свою способность, делать более разумный выбор и учиться лучше осознавать свой выбор. Полагаю, для этого нужна тренировка, просто особая тренировка, Бицепсы можно накачать при помощи тренажеров и штанги, лобную долю головного мозга при помощи йоги, медитации и других практик», конец цитаты говорит доктор Перт. Так кто же делает выбор? Конечно, вы. Но тогда мы опять возвращаемся к вопросу «Кто я?» Какое именно я, личное эго или трансцендентный дух, делает выбор? С точки зрения нейрологии вопрос в следующем. Исходит ли выбор от уже существующей нейросети или от лобной доли головного мозга? Пользуемся ли мы случайными квантовыми процессами, которые передаются на макроуровень через систему матрешек Из теории свободы воли квантового мозга Джеффри Сатиновера, позволяя... Выбирать что-то новое? Или же мы представляем собой чисто механические машины, функционирующие на основании заранее заложенных в нас условий? Еще раз вернемся к вопросу, в каком мире вы живете. Вы живете ограниченной единой вселенной или в разделенном механическом мире заводных солдатиков? Выбор – За вами. Уилл. Развлекательно-промышленный комплекс. В 1960-е годы мы очень много говорили о военно-промышленном комплексе ВПК. Сейчас гораздо сильнее стал развлекательно-промышленный комплекс РПК. Он ежесекундно влияет на жизнь каждого человека намного сильнее, чем ВПК. Видите ли, специалисты из РПК являются настоящими виртуозами в двух важнейших сферах – манипулирование желаниями и высасывание сил из людей. Они используют развлечения для создания желаний внутренней пустоты, которая заставляет вас покупать их продукцию – И хотя, в принципе, это не сильно отличается от того, что делали римляне в своем Колизее, новые технологии дают РПК немыслимую мощь. Обратите внимание, как программы теленовостей, журналы, фильмы, телешоу порождают желание и заставляют вас почувствовать себя бессильными и пустыми. И заполнить эту пустоту могут только покупки, считает Уилл. Джо Диспенза. Лучшая возможность для человека стать наблюдателем. Это, во-первых, осознать, понять умом, что нет необходимости всегда снова и снова делать один и тот же выбор. А во-вторых, нужно в порядке эксперимента периодически попадать в ситуацию, когда необходимо отвергнуть механические реакции своего тела.